— Чудаки, конечно. — Какие чудаки и организованные преступники-профессионалы типа Морро иметь что-то общее? — Да они органически не переносят друг друга. — У ФБР есть их имена? — Конечно. — Целые тысячи. — Тогда забудем об этом. — Если вы захотите засадить всех нонконформистов из этого штата, тогда половина населения его окажется за решеткой. И, может быть, не самое страшное, задумчиво произнес Дан. Вы упомянули слово «организованные». У нас действительно есть... ...назвать организованными группами преуспевающих чудаков. Подпольные... Нет, существующие совершенно открыто. Организации чудаков, фанатиков и извращенцев, которые умудрились сделать свои группы вполне привлекательными, понятными, естественно, понятными для них самих, и много таких организованных групп. Я уже давно не видел этого списка. Примерно сотни-две. Совсем немного. Наверное, ни перед чем не останавливаются, да? В общем-то, да. Я достану список, но это... Теперь Оморо. Имя, безусловно, вымышленное. Повреждены руки и глаз. Итак, понятно. Ну, что у вас идет четвертым? Четвертым. «Это скорее личного характера, майор». Райдер положил на стол фотографию и листок бумаги. «Я хотел бы, чтобы этому человеку обеспечили безопасность». Дан внимательно посмотрел на фотографию. «Чудесная молодая леди. К вам явно не имеет никакого отношения. Так в чем же дело?» «Пегги, моя дочь». Данна было не так-то легко сбить с толку. «Видимо, миссис Райдер просто красавица!» «Благодарю вас!» — с улыбкой произнес Райдер и тут же принял привычный бесстрастный вид. «Моя дочь — студентка второго курса университета в Сан-Диего. Вот адрес квартиры, которую она снимает вместе с тремя другими девушками. Я пытался дозвониться до нее». Это номер ее телефона. Но ничего не получилось. Уверен, ваши люди быстро установят место ее нахождения. Мне бы хотелось, чтобы о происшедшем она узнала от меня, а не по в какой-нибудь переполненной дискотеке. Нет проблем. Но это не все, как я понимаю. Вы ведь просили обеспечить безопасность. Они уже взяли мою жену. «Если Донахью имеет к этому отношение, я установлю через час, тогда Мора с дружками может иметь на меня зуб». «Просьба необычна. Необычные обстоятельства. У вас есть дети, майор?» Дан явно колебался, не зная, на что решиться. «Черт выберем ты, конечно, есть». Ну, сколько вашей пеге лет? Восемнадцать Столько же, сколько моей Джейн Шантаж, сержант, самый типичный шантаж Ну да ладно, я согласен Но, как вам известно, я должен работать в тесном взаимодействии с Донахем Вы меня ставите в затруднительное положение А в каком положении я? «Как вы думаете?» Тут он заметил, как к столу приблизились розовые панталоны. «Вы, мистер Грин?» Спросили они, обратившись к нему. «Да». «А как вы узнали?» «Сказали позвать широкоплечего человека в темном костюме. Вы единственный здесь в темном костюме. Пожалуйста, я прошу вас к телефону. Райдер последовал за панталонами. — Ну что, сынок? — спросил он в телефонную трубку. Раминов был у Донахью и уже уехал. Слуга посадил его в машину и сел за руль, так как у Раминова все еще идет кровь.